«Сейчас? Почему сейчас? А вчера оно не было важно? Или позавчера?» — уже более спокойно выразил свое удивление Казмер. «Шалгу отметил про себя, что инженер хорошо владеет собой. И сейчас потому, — пояснил он, — что следствие взял в свои руки полковник Кара из Будапешта, а он не новичок. И у меня такое ощущение, что он скоро задаст тебе, Казмер, тот же самый вопрос. Где ты был 20 июля между двумя часами ночи и 10 утра, и тебе... Придется ответить на него. — Вот я и хотел, чтобы ты был готов к такому вопросу. Казмер задумчиво погладил подбородок. А в это самое время полковник Кара сидел в штабе следственной группы в комнате на втором этаже здания поселкового совета и внимательно просматривал поступившие оперативные донесения. К сожалению, в них было много пробелов, и это, соответственно, рождало новые вопросы. «Так что же мы знаем о Мате Таборе?» — спросил он. От дом бы еще не поступили материалы? Пришел ответ из архива. В картотеке не значится, — ответил Фельмери. Оказывается, он не так уж и стар, наш профессор, — заглянув в одну из бумаг, заметил Кара. Родился в четырнадцатом году. Ему пятьдесят пять, и он в отличнейшей форме, — подтвердил майор Балент. Каров вслух стал читать справку. «Вдов? Жена умерла в марте 1946 года. Неудачные роды, — пояснил Балент, — но дочка осталась в живых. Сейчас она чемпионка страны по теннису, входит в состав сборной Венгрии, в настоящее время уехала на соревнования в Калифорнию». «Это я знаю», — взглянув на него, — сказал полковник. «Но я почему-то считал, что и Казмер его сын...» «Нет, Казмер усыновлен сестрой профессора Бланкой Табори. Она взяла его в июле сорок пятого из Веспремского детдома». «А кто его родители?» — спросил Фельмери. «Не знаю». Я не проверял, не думал, что это существенно. Посмотреть не мешает, — посоветовал Кара. Меннель жил у них. Желательно знать об этом семействе все, словом, как можно больше. — Хорошо, я себя заметил, — сказал Байнд. Есть еще одно обстоятельство. В документах оно, правда, не отражено, но хочу обратить на это ваше внимание. До войны мате табори проживал в Дании. После оккупации страны сражался вместе с датскими патриотами против нацистов. В 1942-м он и его жена были схвачены гестапо и отправлены в Бухенвальд, где пробыли вплоть до освобождения лагеря. Это интересно. А его сестра, она жила всю войну в Будапеште, преподавала рисование в гимназии, в сорок четвертом году эвакуировалась, спасаясь от бомбежек, сюда. Стала художницей. После смерти заловки решила замуж не выходить, а посвятить себя воспитанию племянницы и приемного сына. Так говорят. Кара промолчал. Полковник не любил старых дев. Даже если они приносили себя в жертву чему-то, подобно этой бланке Табори, Не пожелала, значит, выйти замуж. А ведь супруги Шалгу говорят, что в молодости она была на редкость красивой женщиной. Кара перелистал свои заметки. Теперь он уже ясно представлял себе, что следствие нужно вести сразу в двух, А вернее даже в трех направлениях. Тогда можно рассчитывать на успех. Прежде всего, нужно собрать всю необходимую информацию о гамбургской фирме Ганза. Возможно, Домбой уже раскопал что-нибудь в картотеке Министерства.